Греческая или болгарская, в какую юрисдикцию, константинопольскую или болгарскую, входила русская церковь в первые годы своего существования, в какой мере вообще отразились трагические судьбы первого болгарского царства в конце X и в начале XI века на первоначальном развитии христианства на Руси. Тот или иной ответ на эти вопросы не меняет основного факта в истории русского православия, а именно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 Хотя и книжная, и написанная по византийским образцам, это произведение дышит насквозь личным убеждением, отражает личный, не только книжный опыт. Религиозная этика Владимира, пишет Федотов, вращается на границе Ветхого и Нового Заветов, но она всегда освещена несколькими лучами, падающими из Евангелия, а в редких возвышенных минутах дерзает созерцать Христа, смиренного Господа, лицом к лицу.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 и усваивается эта традиция не только пассивно, но и творчески. С нею связан тот первый взлет русского уже национального самосознания, которым отмечено и слово Илариона, и летопись Нестора. Неслучайно молитва к Богу от лица новопосвященного народа, который заканчивает Иларион свою похвалу Кагану нашему Владимиру, принята была уже в церковное употребление слово илилариона о законе моисеям данным и о благодати и истине иисус христом бывших и как о закон от тыиде благодать же и истина всю землю исполни и вера во вся языке простерся и до нашего языка русского и похвала кагану нашему владимиру от него же крещены быхом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 Но гораздо вернее в упорном сопротивлении русской души Логос увидеть одну из самых глубоких причин многих роковых обвалов и кризисов на русском историческом пути.